Так вот, что он задумал. В последнее мгновение я сообразил, но успел лишь подтянуть ногу к животу. Железный Джон повернулся кругом, кинулся на меня и получил ступней по физиономии. Он рухнул, но тут же схватил меня за лодыжки, подтащил к себе, занес кулак, но тут вмешался Флойд. На этот раз никакой техники. Сила в чистом виде. Серия ударов а-ля Копер по почкам и позвоночнику. Железный Джон от боли разинул рот. Ему пришлось выпустить меня, чтобы оторваться от мучителя. Не тут-то было. На его голову обрушился град ударов. Он не мог встать, как не брыкался. Я слышал частые хлопки. Казалось, рядом работает паровой молот. Потом наступила тишина. Все с тем же безучастным выражением на лице... Флойд встал поустойчивее и нанес ужасающий силы свинг в висок рыжего гиганта. Тот рухнул и больше не поднимался. «Мертв!» — прохрипел я. Флойд опустился на колени и дотронулся до горла железного Джона. «Не похоже. Живучий стервец, но теперь будет знать, что такое настоящая драка». Он изобразил мимолетную улыбку и опять стал само хладнокровие. «Ты цел? Если можешь потерпеть, я осмотрю Стинга». «Со мной порядок. Разбит в дребезги, но ничего, жить буду». Я кое-как поднялся на ноги. «Пульс в норме». Флойд уже стоял на коленях возле нашего друга. Ему здорово досталось, но кости вроде целы. Ничего выкрапкается, могло быть хуже. От облегчения я еще больше ослаб и промямлил, едва соображая. «Могло быть хуже, значит?» «Ага. Однако могло быть и лучше, если б ты не стоял столбом». Он поджал губы, и я сразу пожалел о своих словах, но поздно. «Прости. Честное слово, так было надо. Я ведь не представлял, на что он способен. Вот и пришлось посмотреть». — Джим, я знал, что в драке ты не новичок, и, по крайней мере, сможешь его задержать. Но я не знал, какая у него реакция, а тут надо действовать наверняка. Когда я понял, что его можно только измотать, то вмешался, ни одной секунды больше не ждал. Прости. — Докладываю, — произнесла девушка-стражник. — Рыжий один в отключке. Я поплелся к ней, протянул дрожащие руки к ее горлу, она опустила рацию величиной с монету. — Ты кому докладываешь? На чьей ты стороне? Что тут происходит, черт возьми? Отвечай или умрешь? Стражница наставила на меня копье и не тронулась с места. — Сейчас ты все узнаешь, — наконечник копья дернулся. Она давала понять, что мне следует оглянуться. Подвох? Наплевать. Я повернулся и взглянул на огромный трон Железного Джона. Он медленно поворачивался вокруг невидимой оси. Инстинктивно приняв боевые стойки, мы с Флойдом не сводили с него глаз. Трон замер. В стене за ним показалось черное отверстие. В темноте кто-то шевелился. В комнату вошли... Женщины. Две. Одна из них Мадонетта. «Мальчике привет!» Она улыбнулась и помахала рукой. «Познакомьтесь с моей подружкой Матой. Ее спутница была с меня ростом». Темное платье с золотым шитьем подчеркивало царственность осанки. Вражение лица говорило о скромном и миролюбивом нраве, и только морщинки у глаз и легкая седина в прическе выдавали ее бальзаковский возраст. «Добро пожаловать на нашу половину рая!» Она протянула руку и быстро, крепко пожала мою. «Я открыл рот, но так и не придумал остроумного приветствия». «У вас много вопросов, я знаю», — поспешила она заполнить брешь в разговоре. «Вы все поймете, но лучше подождать со светской беседой, пока не выберемся отсюда. Секундочку». Достав из редикюли, что висел у нее на поясе солидный шприц, Мата сняла колпачок, наклонилась, раздвинула пальцами мех на ноге железного Джона и ловко сделала укол. «Крепче будет спать», — пояснила она. «Бетель». «Иди первый, пожалуйста». Стражница быстро отсалютовала копьем и твердым шагом прошла мимо трона к подземному ходу. Мадонетта дотронулась до щеки Стинга, затем жестом подозвала Флойда. «Помоги его нести. Джима на сегодня хватит. Хорошо, если доберется самостоятельно». Мужская гордость во мне возмутилась, но они не стали дожидаться, пока я подтащусь, подняли Джима и последовали за Беттель. В подземелье царил кромешный мрак, до тех пор, пока мата, замыкая шествие, не поставила трон на место. Загорелся слабый свет, сойдет, лишь бы видеть дорогу, тем более, что она оказалась короткой.